Александр Бочилов «Прыжок шатуна» Позвонила мама. Мне показалось, она чем-то встревожена. «Ты дома?» «Да, соврал я, почти». «Что значит «почти»?» «Я же слышу, по улицам болтаешься». «В подъезду подхожу, ну честно». Пискнувший домофон ее немного успокоил. «Из дома ни ногой. Закройся на все замки, если будут звонить в дверь, не открывай». «А почему?» «Так, на всякий случай. Да, и окна тоже закрой». «А ты скоро придешь?» Она тяжело вздохнула. «Постараюсь как можно скорее». «Через сколько минут? Через 15 или 20? «Да, да». Из трубки донесся не то треск, не то звон стекла, где-то вдалеке выли сирены. «О, боже мой!» – тихо сказала мама. «Что там?» – спросил я. «Авария?» «Извини мнение, когда приду, расскажу. Главное, сиди дома!» Думаю, я сразу залез в интернет. Если где-то авария, ограбление банка или забастовка дворников, в сети сразу появятся и фото, и видео, и подробные вранье всяких очевидцев. Это всегда интересно. Кадров еще не было, но то, что я прочитал, меня совсем не обрадовало. В центральном парке снова видели шатуна, огромного, больше автобусов. А ведь это значит что? Это значит, что они спокойно пробираются в самый центр города, сколько не охраняя границы. Подземный ход у них, что ли? И как их теперь истребить? Пулей такого не возьмешь, нужно из пушки стрелять. Или ракетой. В центре-то города. Как раз рядом с маминым офисом. Что же я так долго нет? Я стал звонить маме, но она не отвечала. Что-то случилось? Нет-нет, не надо так думать. Мало ли что бывает, маме некогда или вышла из комнаты, забыла телефон на столе. И тут раздался звонок в дверь. Этого еще не хватало. Ненавижу, когда звонят, и открывать нельзя. Сидишь, не шевелишься, стараешься ни одним шорохом не выдать, что дома кто-то есть. А сердце-то стучит. Вдруг там услышат этот стук? Чаще всего, конечно, не слышат. Звякнут разок и уходят Продают что-нибудь или собрание подъезда будет Меня это не касается Звонок повторился Потом стук в дверь Ну Что им всем нужно? Неужели непонятно, что дома никого нет? И тут замок щелкнул Кто-то повернул ключ Это не могла быть мама, она бы не стала звонить Там кто-то чужой Дверь медленно открылась на пороге стоял толстый и лысый дядя Роберт, квартирный хозяин. Увидев меня, он нахмурился. «Ты почему не открываешь?» «Мама запретила!» «Мама!» — проворчал он, входя и придирчиво зыркой по углам. «Командует, как у себя. Где она?» «На работе!» «На работе на это хорошо!» — кивнул он без одобрения. «Работа — это зарплата. А то за вами и должок имеется!» Он заглянул в комнату, потом зачем-то в туалет Выезжать не собираетесь?» «Куда выезжать?» Он пожал плечами «Ну в отпуск там, к родне, мало ли» «Нет, — сказал я, — мне же в школу» Дядя Роберт криво усмехнулся «Так ты теперь школьник?» «Уже два месяца» Я гордо показал ему свой ранец Хозяин почесал в затылке «Ну, черт с тобой, ходи в свою школу, Есть не закроют теперь!» «Ведь это же делается в городе!» Он покачал головой и направился обратно к двери. «Ты матери передай, чтоб зашла ко мне, а то взяли моду!» Он погрозил пальцем. «Ни одного не выпущу, пока не рассчитаетесь!» Я вспомнил, как мама ходила к нему в прошлый раз и вернулась в слезах. Мне стало понятно, что это приглашение ее тоже не обрадует. И тогда я решился: А зачем ждать? Она деньги мне оставила, могу вам отдать. Дядя Роберт выпучил на меня желтые глаза. А ну что, тебе сопляку доверяют серьезные дела? Ну, тогда я уж ничему не удивляюсь. С таким отношением вам сроду не подняться. Вы деньги брать будете или еще подождете? Он тут же оборвал сам себя. Буду! Пересчитывая бумажки, он все недоверчиво бормотал себе под нос. «А, да школьник. От горшка два вершка туда же. Аж правда из сына больше толку выйдет, чем из матери». Я закрыл за ним дверь, вернулся в комнату и снова набрал маму. Рингтон вдруг раздался совсем близко, так что я прям подскочил от неожиданности. Оказывается, мама уже стояла в прихожей и торопливо нажимала все кнопки на телефоне, чтобы заглушить звонок. «Я не слышал, как она открыла дверь». «Но как же я обрадовался!» Подбежал и обнял ее, мою маму. одевайся быстро!» Сказала она. «Зачем?» «Мы уезжаем!» Она подошла к шкафу и стала торопливо выгружать теплые вещи. «На тебя напал шатун?» «Какой шатун? С чего ты взял?» «Прочитал в интернете. Ты его видела?» У мамы дернулось плечо. «Нет, ну что ты!» «Где же ты была так долго?» «В пробках стояла, где?» «С ума посходили все!» «Нет, ранец брать не надо!» «И на лестнице, пожалуйста, не разговаривай!» «Не хочу, чтобы нас услышал этот Роберт!» «Опять привяжется!» «Не привяжется!» Мама вздрогнула и посмотрела на меня очень внимательно. «Что ты ему сказал?» «Ничего!» «Просто обещал, что мы никуда не уедем!» «И он поверил?» Конечно Мы ведь ненадолго, а это не считается Она продолжала заглядывать мне в глаза Ты больше ничего не хочешь мне сказать? О чем? Она долго молчала Тебе было страшно без меня? Совсем чуть-чуть Я ведь уже большой Правильно Мама решительно подхватила сумку Ну пошли В машине я сразу подключился к мобильному интернету. Мама иногда ворчит, что это слишком дорого, но сейчас ей самой было интересно узнать новости. Новостей подвалила целая куча. Сегодняшний шатун оказался не по силам ни полиции, ни спецназу. Он выскочил, как из-под земли, посреди города. Пропорол все охранные сети, как паутину. Задавил насмерть троих, покалечил еще пять человек и спокойно удалился в сторону реки. Сейчас никто не знает, где его искать Может вынырнуть в любом районе города Из центра уже началось повальное бегство населения На дорогах сплошные заторы «Хорошо, что тебе удалось выбраться раньше», — сказал я маме «Да, повезло» «А куда мы едем?» «Недалеко, не очень далеко» «Туда же, куда и все?» «Надеюсь, что нет», — сказала она Однако до того, как мы приехали, я успел уснуть. Смотрел, смотрел на елки вдоль дороги, они были все выше и гуще. Потом пошли настоящие леса, черные, потому что наступила ночь. Проснулся от тишины. Мамы рядом не было, машина никуда не ехала, а стояла перед одноэтажным кирпичным домиком. Вправо и влево уходила улица из таких же домиков. Какой-то пансионат, что ли. Я попробовал выйти из машины, но дверь была закрыта. Зачем, спрашивается меня запирать, что я маленький? Тем более, что нашу машину открыть вообще не проблема, я с этим справился в две минуты. Снаружи было холодно. Лес обступал пансионат со всех сторон. Из-за двери домика доносились голоса. Один был маме, на другой — незнакомого дядьки. Я послушал, но так и не понял, ругается он или радуется. Слова были гадкие, но дядька, кажется, выкрикивал их с удовольствием. Одни и те же, все быстрее и громче. Вдобавок там громко скрипела мебель, будто кто-то качался на старом кресле-качалке. Но больше всего меня испугало то, что мама в ответ схлипывала и говорила так жалобно, будто кого-то умоляла ее не обижать». Я толкнул дверь и вошел, но оказался в полной темноте. В узкой полосе света с улицы белела только чья-то голая спина. Потом появился глаз. «Это еще что за явление?» – раздраженно спросил дядька. «Твой, что ли?» «Мой», – ответила из темноты мама. «Сын, а зачем ты вышел из машины? Я же просила подождать». Я хотел возразить, что ничего она не просила, но у мамы был такой несчастный голос, что слова как-то застряли у меня в горле. «Извините нас», — сказала мама, торопливо запахивая на себе пальто. «Если можно, мы сейчас заселимся, я вложу мальчика спать и вернусь». «Нормально», — буркнул дядька. «Мало того, что на халяву приезжают, так еще и весь кайф обломают». Но он дал маме ключ от домика номер 26, и мы пошли заселяться. «Мам?» — спросил я. «Что ты у него просила?» «У кого?» — не сразу поняла мама. «А, ну видишь ли, денег-то у нас нет». Но сторож согласился, чтобы мы пока пожили в пансионате. «Может, лучше домой вернемся?» «В интернете пишут, что шатунов скоро всех убьют. Привезли скорострельные пушки». «Пушки?» — поморщилась мама. «Тем более нельзя возвращаться. Во что они город превратят?» «А тебе обязательно снова идти к этому сторожу?» «Ну, конечно, я же обещала». «А он тебя не обижает?» «С чего ты взял?» «Мне показалось, что ты плакал. Она ласково потрепала меня по макушке. «Защитник, не беспокойся. Он, в сущности, совсем не злой. Просто ему одиноко здесь без людей, и потом у нас действительно совсем нет денег». Мне очень хотелось сказать ей, что деньги есть, но я опять удержался. Что-то подсказывало, что именно этого говорить ни в коем случае нельзя». Домик был довольно уютный, с кухней, спальней, диваном и телевизором. Мама напоила меня чаем с бутербродами, велела ложиться спать и ушла. Я честно умылся, почистил зубы, залез под одеяло и включил телевизор. Обследование водоотводных каналов убедительно показало, что шатуны не могли попасть в город снаружи. Вся канализация перекрыта фильтрационными решетками и автоматическими турелями крупного калибра. Профессор Бирк в беседе с нашим корреспондентом высказал весьма оригинальную версию происходящего. По его мнению, шатуны не проникают в город, а возникают в нем. Правда, механизм такого возникновения пока совершенно непонятен. «В дверь громко постучали. Я замер. Наверное, тут тоже не надо было открывать. Но телевизор! Его слышно и видно с улицы!» «Шратва есть!» – гаркнул злой незнакомый голос. «Лучше сами отдайте!» Дверь затрещала, кажется, ее пинали ногами. Сначала я хотел с головой накрыться одеялом и ждать маму, но вскоре скоро понял по пьяным голосам, что там за дверью целая куча народу. Они сломают дверь и войдут. Что делать? Эх, если бы в нашем домике был подвал, а в нем подземный ход! По темной улице я прибежал к домику сторожа. На мой стук и крик долго никто не отзывался. Потом дверь чуть-чуть приоткрылась, и сторож осторожно высунулся в щелку. В руках у него было настоящее ружье, но держал он его как-то неуверенно, будто хотел показать, что оно не его. «Ну, чего шумишь?» — спросил он тихо. «Где моя мама?» «За тобой пошла, Ген. Ты что там устроил?» «Это не я. Какие-то люди на трех машинах приехали, требуют еды». «Что за люди? Откуда?» «По-моему, они из города бегут. Шатунов боятся. Только очень пьяные». «Слетелось моль на свечку», — проворчал сторож. «Предупреждал же свет не зажигать, телевизор не включать. Теперь сами с матерью выпутывайтесь. Мне тут беженцев кормить нечем сам с сухарями». И вдруг яркая вспышка сверкнула в конце улицы как раз с той стороны, где был домик номер 26, потом грохнула, как из пушки. Мама! Я побежал туда, навстречу разгорающемуся пожару. Мне было очень страшно, и от этого я бежал еще быстрее. Куда, дурак, прячься? Крикнул мне вслед сторож и тут же захлопнул дверь. «Бежишь, как на пожар», — часто говорила мама, — «я никак не мог понять, что это значит. Разве бежать нужно не от пожара?» И вот теперь понял. Мама где-то там, где огонь и дым, и мечутся какие-то тени, и слышатся вопли. А потом две сосны в конце улицы с треском разлетелись в разные стороны, и из облака дыма вылезла громадная многоногая туша. По пути она смахнула один домик, будто он был из кубиков, а потом, набирая скорость, помчалась прямо на меня. Снова сверкнула, дрогнула земля, меня отбросила с дороги и ударила о стену. Очень болела шея Я открыл глаза, но не сразу понял, что лежу на сиденье машины За стеклом проносились темные верхушки деревьев Я застонал и еле-еле повернул голову За рулем сидела мама Очень больно, спросила она Нет, по привычке, соврал я А как мы сюда попали? Чудом Счастье, что я тебя заметила в траве. Весь пансионат обыскал. «Как же ты из домика выбрался?» «Через подзем...» Я прикусил язык. Чудом. «А куда мы едем?» «Посмотрим. Наверное, к папе о, «Что «о?» — строго спросила она. «Ничего, просто «о». «Вообще-то мне казалось, что у вас с папой сложные отношения». «Ну, знаешь, бывают обстоятельства, когда это уже не важно. Мы все-таки не чужие люди». Я вдруг заметил, что мама болезненно морщится. Потом она резко затормозила, так что нас развернула поперек дороги и опустила голову на руль. «Мама, что с тобой?» «Сейчас, сейчас». Она пошарила по карманам и с трудом выудила маленькую пыльную таблетку. «Черт, последняя!» «Ничего пройдет. Понимаешь, забыла дома таблетки очень нужные. Как же быть-то теперь? Мам, можно тебя спросить?» Она нетерпеливо повернулась ко мне, думая о чем-то своем. «Ну?» «Мама, ты шатун?» Она вздрогнула так, будто в нее пуля попала. «Что? Откуда ты?» Потом вдруг внимательно посмотрела на меня. «Так, спокойно. Помни главное. Я твоя мама, а ты мой сынок. Хорошо. Скажи-ка, а за собой ты что-нибудь странное замечаешь?» «Да. Например. Я умный». Мама улыбнулась, хотя губы ее дрожали. «Постой, значит, дяде Роберту...» «Да». Я понял, что он без денег не отвяжется, и появились деньги. Потом захотел, чтобы в домике был подземный ход. Она покачала головой. «Сынок, этого никогда нельзя делать. Никогда!» «Почему нельзя?» «Давай я из этой таблетки сделаю много точно таких же». «Нет!» Мама закрыла лицо руками. Ну я же вижу, что тебе плохо!» «Заткнись!» Яростно выкрикнула она. «Ты ничего не понимаешь!» Сделаешь одно чудо, другое, третье. Мы все так начинали. А потом это перестанет зависеть от тебя. Вместо исполнения своих желаний будешь превращаться в шатуна, когда надо и не надо, и все чаще, и все дольше не сможешь вернуться. Ты перестанешь быть человеком. Тебя будут гонять по лесам и подземельям, пока не расстреляют скорострельными пушками. Она вдруг закашлялась, и я увидел, как щека ее покрывается сеткой сосудов. Кожа быстро превращалась в чешуйчатый панцирь. «Беги!» – прохрипела она. «Беги, сейчас же это будет поздно! Я убью тебя, если перестану узнавать!» «Но ведь ты же моя мама! Я твой сынок!» Она с рычанием вырвала руль и проломила крышу машины. На опушке леса горели костры, возле них сидели люди с ружьями. За цепочкой костров тоже цепью стояли машины с многоствольными пулеметами. За ними несколько танков и вертолет. Я хотел было спокойно пройти мимо, кто обратить внимание на мальчишку из леса. Но от ближайшего костра поднялся человек с ружьем. Я вдруг узнал его. Это был сторож пансионата. «О!» – радостно закричал он. «Да это же ее сынишка!» «Шатунок молодой! Сюда, ребята! Попался, гаденыш!» Он вопил пронзительно, но сам ловить меня не спешил, наверное, из осторожности. Я не стал дожидаться погони и нырнул обратно в лес. Голоса слышались все громче, и слева и справа меня окружали. Пришлось припустить изо всех сил, хоть я и падал от усталости. Дорога впереди уходила в темноту. А потом оттуда донесся сухой костяной скрежет Мама Она шла навстречу Земля тряслась от ее тяжелых шагов Я остановился Больше идти было некуда В замке повернулся ключ и вошла мама. Она стряхнула с зонта капли дождя и торопливо заговорила. «Быстро одевайся, мы уезжаем. Только не говори ничего, когда будем идти по лестнице. Не хочу, чтобы этот дядя Роберт опять привязался со своей квартплатой». Я взял у нее зонтик, раскрыл его и закрутил юлой. «Опять нужно все объяснять». Впрочем, я давно знал текст наизусть и произносил совершенно автоматически. «Нет, мама, мы никуда не поедем». Иначе ты опять забудешь таблетки И покалечишь меня, когда превратишься А потом тебя расстреляют танками Она замерла, глядя на меня Огромными и испуганными глазами Откуда ты? Успокойся, я знаю, кто мы такие Бояться нам нечего Медленно, медленно Мама опустилась на пуфику зеркала Лицо ее, молодое и красивое В отражении казалось серым и морщинистым «Если бы это было так», — устало произнесла она. «Но мне нельзя больше творить чудес. Ни одного. Иначе я останусь... Понимаешь, я уже не вернусь». «Не нужно тебе ничего творить», — сказал я. «Но тебе тоже нельзя!» Она схватила меня за плечи. «Лучше всю жизнь бегать и прятаться, чем такое». «Я знаю. Это было уже много раз». Мы уезжали, нас ловили, мы вырывались, нас убивали. Поверь мне, лучший вариант — остаться дома и подождать того дня. Какого того дня? Дня, когда я наколдовал прыжок во времени.